9.5. Апостол Андрей, крестивший Русь. Отражение Христа. Сегодня принято считать, что Русь была крещена в первый и последний раз при князе Владимире. Якобы в X веке великий русский князь Владимир прибыл со своей дружиной под Херсонес, Корсунь, и после некоторых колебаний и переговоров принял там крещение от греческого епископа. А затем отправился обратно крестить Русь. Никаких других крещений Руси современные историки не знают. В память об этом событии в конце XIX века под Севастополем на месте древней Корсуни Херсонеса был выстроен Большой собор святого Владимира в нео-византийском стиле, архитектор Давид Гримм. А неподалеку от собора в том же XIX веке графом Уваровым было успешно найдено то самое место, где князь Владимир за 900 лет до того принимал крещение. Однако, если обратиться к источникам 17 века, например, к книге о вере, напечатанной в Москве в 1648 году, то там мы увидим нечто совсем другое. А именно утверждается, что Русь была крещена несколько раз. Первый раз апостолом Андреем, потом князем Святославом, потом княгиней Ольгой и, наконец, в последний раз князем Владимиром. Большой катехизис 1627 года упоминает также крещение Руси при Рюрике, Аскольде и Дире. Иван Грозный в своих посланиях прямо заявлял, что русские приняли христианство не от греков, а от самого апостола Андрея. Спрашивается, кто был лучше осведомлен о происхождении христианства на Руси? Наследственный русский государь Иван Васильевич в XVI веке? Или же люди, чьи знания о русской истории уходят корнями в труды приезжих немецких профессоров XVIII века – Миллера, Шлецера, Байера и других? Нам кажется, ответ достаточно очевиден. Царь Иван Васильевич передавал древнюю русскую традицию, а историки бездумно повторяют выдумки приезжих немцев, созданные по заказу Романовых. Как показали наши исследования, апостол Андрей, крестивший Русь, является одним из отражений Андроника Христа. Смотри подробности в книге «Царь славян». Таким образом, Русь была крещена самим Христом. Упоминаемое в Большом Катехизисе Крещение Руси во времена Оскольда это еще один повтор Крещения Руси при Христе, поскольку князь Оскольд, Исус-Коледа, также является отражением Христа. Кстати, другим именем Аскольда было Рос. Смотри подробности в нашей книге Основание Рима. Начало Ордынской Руси. Конец книги. Читал Дмитрий Шабров